Что сказала судьба. Это словно не он прыгнул, а сам лен. Все в лене оборвалось, как при жутком падении во сне, и со всех сторон хлынул штормовой гул со свистом и режущим звоном. Лен сел на корточки, обхватил голову, а шум сменился пронзительной тишиной. И летел сквозь эту тишину откуда-то из дальней дали тонкий умоляющий крик. Лен! помоги лен лен метнулся к обрыву Зорко висел в метре от кромки цепляясь за выступающий камень как бедняга успел развернуться в первый миг падения беспомощно болтал ногами извивался лицо было запрокинуто лен лен упал на кромку грудью отчаянно потянулся вцепился в тонкие зорки на запястье и вдруг вспомнил как они зорко вытягивали на памятник динку держись цепляйся коленом Он вытянул Зорко. Оба лежали, уткнувшись лицами в жесткую траву. Дышали со всхлипами. Наконец Зорко выговорил, не поднимая головы. «Думаешь, я испугался?» Лён молчал, потому что так и думал. «Я... Просто я не успел сказать. Я не хотел так сразу. Лён, я знаю, что хотел». «Что?» «Помнишь, мы придумывали сказку про месяц. Я сочинил конец. Обидно, если никто не узнает. Я сперва тебе расскажу, а потом уж...» «Иди ты со своим месяцем». «Лен, я зажмурюсь, а ты меня толкни, ладно?» «Дурак». «И зачем мы только встретились?» Это зорко спросил с такой тоской, что Лен дернулся, как от ожога, и сел. Затем, чтобы помешать друг другу, мы воюем, ты и я, и наши страны, мы дали клятву. Я понимаю, — Зорко тоже сел, — но ведь мы же могли и не встретиться. Ну подумай, меня там могли оттолкнуть, и я не забрался бы на памятник. Это же вот такой случайный случай. Он поднял к лицу два сжатых пальца, словно держал букашку. Это судьба, — тяжело сказал Лен. А если она ошиблась, эта судьба тоже споткнулась, как я на площади. Я же просто споткнулся, и меня тогда прижали к памятнику. А если и правда? Это было послабление себе, своей совести и, наверное, даже отход от гвардейской клятвы. Но вдруг судьба и правда споткнулась. Ты понимаешь, что говоришь. Если мы разойдемся, то каждый принесет противнику громадный вред. Я твоей стороне, ты моей. «Понимаю, но, может быть, твой вред обезвредит мой. И наоборот. Ведь так бы и было, если бы я там не запнулся». «А как мы узнаем?» Беспомощно спросил Лен. «Что?» «Ну, что судьба споткнулась, случайно». «Пусть она и подскажет». «Снова жребий, что ли?» «Конечно. Но если она скажет, что нет, тогда уж я прыгну. Правда». «Никуда ты не прыгнешь». Ты просто дашь слово, что не пойдешь к своим. И про меня не скажешь никому. Уйдёшь куда-нибудь подальше, где не найдут. — Ага, и всю жизнь быть дезертиром? И эта штука будет сидеть в голове и напоминать? Он хлопнул себя по лбу. Наверное, у него в памяти такая же схема, как у меня. Похоже. Тот же способ зашифровки. Лён встал. — Пошли. — Куда? «Жребий должен быть самой точный, не травинки, чтобы судьба не ошиблась снова». Старик встретил их на площадке. «Где ты, вы, господа, гуляете? В голом виде и без завтрака. «И где вы так и сцарапались?» Лен торопливо сказал. «Дедушка Август, у вас есть бумага и карандаш?» «Что за вопрос? Я же все таки доктор наук». Старик вытащил из брючного кармана блокнот для записи поправок хронометра. В блокнот был вложен плоский фломастер. «Можно листик?» Леон схватил вырванный лист, разорвал на два, на четыре, на восемь квадратиков. «Дедушка Август, напишите на одном «нет», а на другом «да».» «Зачем это?» «Мы играем», — сказал Зорко. «У нас получился спор, и судьба должна решить, да или нет. А про что? Пока тайна». Он говорил так живо, будто и правда игра. «Ну, играйте, играйте. Только не забудьте к обеду начистить картошки. А теперь отойдите, не подглядывайте». «Ладно», — почему-то обрадовался Зорка. А вы скатайте бумажки в шарики. Лен, идем. Они отошли на пять шагов, встали к старику спиной, а тот сказал через полминуты Готово. Два бумажных шарика лежали на стариковой ладони. Вот кто будет тянуть? Нет, не мы. Лен схватил шарики. Тиви, тиви, тиви. Хохлаты тиви тут же оказался рядом. Лен сел на корточки. «Тиви, смотри, две бумажки. Какую клюнешь, ну?» Тиви, кажется, ощутил важность момента. Постоял с головкой на бок, подумал, потом нерешительно взял в клюв катышек и побежал. «Эй, стой!» — зорко бросился следом. «Отдай!» Тиви прыгнул на парапет. Дальше случилось непонятное. Петушок взлетел, затрепыхался в воздухе, закрякал, будто его подстрелили. Снова прыгнул на площадку и побежал к дремлющему румпелю, словно искал у него защиты. Но тот не увидел никакого врага. Добродушно замахал хвостом. «Что это с птицей?» — удивился старик. «Бумажку уронил. Теперь не найти!» — чуть не заплакал зорко. «Разве это беда? Разверни другую. Если на ней да, значит, на той было нет. Или наоборот?» «Ой, правда!» Лен, разверни. — Стойте. Вы меня не дослушали. Старик Август сжал бумажку в кулаке. — Имейте в виду. Выигравшим считается тот билетик, который вы развернете, А тот, что потерял Тиви, проиграл. Что упал, то пропало. Такое у этого жребия правило. Я его помню с детства. Лен посмотрел на Зорка. Согласен? Тот зажмурился и кивнул. — Лен. Непослушными пальцами сжал бумажный комок. Твердыми синими буквами судьба признала свою ошибку. «Да».